Маугли видел, что ни волк, ни шакал не тронули костей, которые обнажились сами собой от времени. — Они перешли границу, они не знали, — прошептал Маугли, — и маленький народ убил их. — Уйдем отсюда, пока пчелы не проснулись. — Они не проснутся до рассвета, — сказал Каа. Теперь я тебе расскажу. Много, много дождей назад Загнанный олень Забежал сюда с юга, Не зная джунглей, А за ним по пятам гналась стая. Ничего не видя от страха, Он прыгнул с высоты. Солнце стояло высоко, И пчел было очень много и очень злых. И в стае тоже много было таких, Которые прыгнули в Венгангу. Но все они умерли, еще не долетев до воды. Те, которые не прыгнули, тоже умерли в скалах наверху. Но олень остался жив. — Почему? — Потому что он бежал впереди, Прыгнул прежде, чем маленький народ почуял его, И был уже в реке, когда они собрались жалить. А стаю, гнавшуюся за ним, — Сплошь облепили пчелы, которых вспугнул топот оленя. «Этот олень остался жив?» — в раздумье повторил Маугли. «По крайней мере, он не умер тогда, хотя никто не ждал его внизу, готовясь поддержать на воде, как будет ждать человечка один старый, Толстоватый, глухой, желтый плоскоголовый удар. Да-да, хотя бы за ним гнались собаки всего декана. Что ты на это скажешь? Голова Ка лежала на мокром плече мальчика, а его язык дрожал возле уха Маугли. Молчание длилось долго, но... Маугли потом прошептал. «Это значит дергать смерть за усы, но...» «Ка, ты вправду самый мудрый во всех джунглях!» «Так говорили многие. Смотри же, если собаки погонятся за тобой...» А они, конечно, погонятся. Хо-хо-хо, у меня под языком набралось много колючек. Найдется, что воткнуть им в шкуру. Если собаки погонятся за тобой, ничего не разбирая, глядя только на твои плечи, они бросятся в воду либо здесь, либо ниже, потому что маленький народ... Проснется и погонится за ними, а Вайнганга жадная река, и у них не будет ка, чтобы удержать их на воде. Поэтому тех, кто останется жив, понесет вниз кот меля пещер, и там твоя стая может схватить их за горло. — -е. Лучше и быть не может, разве если только дожди выпадут в сухое время. Теперь остаются только сущие пустяки, пробег и прыжок. Я сделаю так, что собаки меня узнают и побегут за мной по пятам. — А ты осмотрел утесы наверху, со стороны берега? — Верно, не смотрел. Про это я забыл. Ступай, посмотри, там плохая земля, вся неровная в ямах, ступишь хоть раз своей неуклюжей ногой не глядя и конец охотя.